Глава 12. Листья выглядели желтоватыми, словно их уже окрасила осень, хотя до этого было ещё очень далеко. Необычные цвета придавали свету такой золотистый, тёплый оттенок, что мне, кажется, даже дышать было легче. Сладковатый, терпкий запах леса, широкие просветы между деревьев всё это делало лес у перевала каким-то удивительно чарующим. Немного отступила тревога, что я не справлюсь, что всего слишком много, а опыта в таких делах недостаточно. Поднять из упадка деревни за какие средства? Как потратить те небольшие сбережения, что имелись, чтобы получить быструю прибыль? Сельское хозяйство очень длинные деньги. Да и сеять что-то новое, перспективное уже поздно. Урожай просто не успеет вызреть. А вдруг что-то с погодой? Нет. Нужно искать что-то иное. Придержав поводье, пустив лошадь медленным шагом, почти не направляя её, я наслаждалась окружающим пространством. Через полчаса лошадка вывела меня к удивительному месту, где мелкая лесная речушка вдруг становилась небольшим водопадом. Глубоко вдохнув, убрала с лица волосы. Это было так непривычно носить их свободными. Нестянутые ми сотни из околок и лент, что голова казалась поразище лёгкой. К этому всё ещё не удавалось привыкнуть до конца. Постоянно присутствовало ощущение, что чего-то не хватает, что я как была вышла на улицу в ночном платье. Спешившись, оставив лошадку пастись, я спустилась к воде, вдыхая свежий, полный влаги воздух. Природа в этих местах казалась настолько удивительной, что я не могла остановиться, просто двигаясь вдоль реки и наслаждаясь блиском солнца в воде. Шла я довольно долго, просто дыша и наполняясь спокойствием. Впереди открылось небо, словно кто-то срезал часть пейзажа, чтобы дать мне возможность насладиться чистым, без единого облачка, видом. Шагнув ближе, На светлые, торчащие вдоль реки как ступени камни, я оказалась у обрыва. В этом месте река разделялась, спускаясь с гор, с одной стороны плавно уходя в мою долину, а с другой падая резко вниз. От вида сбилось дыхание. Пусть обрыв был не высок, но даже такое небольшое возвышение позволяло ощутить себя почти что в небе. Он может не сдержать слова: Едва не свалившись с обрыва, услышав мужские голоса, я резко присела, пытаясь понять, откуда идёт звук. Шум реки, казалось, должен был заглушить всё, но я чётко слышала хриплаватый голос. "Может", согласился кто-то второй. В голосе присутствовала некая небрежность, словно человек давно смирился с этой мыслью, но она не останавливала его, не мешала делать то, что должно. У тебя нет ни единого документа, который бы подтвердил слова принца. Он может сделать вид, что никогда не приказывал нам подобного, что мы всё придумали, тогда мы окажемся предателями и дезертирами, нас повесят. Скорее отрубят головы, фыркнул безразличный голос. Всё же мы из знатных родов. Да, к диалогу присоединился кто-то третий, с иронией согласившись. были, до того как Конунг не отобрал наши земли в пользу короны, брат. Даже если мы выполним всё, что обещали Олу, он не сможет вернуть нам дедовы поместья, так как те уже отданы другим. Немного сместившись, я прошла левее от водопада, где было можно обойти обрыв и плавно спуститься к другому ответвлению реки. Там под золотистыми деревьями располагался небольшой лагерь, всего-то 5 человек. Все мужчины, одетые в тёмные, то ли зелёные, то ли синие одежды, они сидели у костра, довольно громко переговариваясь, явно не опасаясь быть услышанными. Кажется, голые камни так преломляли звук, что он достигал места над водопадом, словно по звуковым трубкам, какие были установлены во дворце миронских королей. Сделав ещё несколько медленных шагов в сторону мужчин, Я в этом убедилась, перестав слышать хоть что-то, кроме пения птиц и шума воды. Пришлось вернуться немного назад, хотя с того места было хуже видно. Сердце бешено стучало в груди, ладони взмокли. Самым разумным было бы сейчас убраться отсюда, подальше от этих неизвестных, вооружённых мужчин, но любопытство и волнение, бегущее по венам, не позволяли этого сделать. Получив свой столь сомнительный титул, сосредоточившись на делах ежедневных, я как-то забыла, что вокруг всё ещё витает эхо войны. То, что на бумаге подписан мир, совсем не означает, что все воины вернулись домой и кругом властвует закон и порядок. Достать доказательства это настолько нереально, что было проще отправить нас на ловлю дракона. Мне кажется, дракона найти всё же проще. выркнул безразличный голос. В нём было столько спокойствия, что я невольно высунула нос выше камней, желая рассмотреть его обладателя. Всё, что мне удалось увидеть, это короткие чёрные волосы и потёртая куртка, так как мужчина сидел ко мне спиной. Согласно легенде, нам нужно отыскать только принцессу, а уж дракон найдётся сам. Говорят, в Чёрное поместье как раз прибыла новая хозяйка. произнёс другой, чьи волосы были собраны в высокий хвост на затылке, а куртка небрежно расстёгнута. Воин правил лезвие длинного меча, то и дело поднимая его и внимательно разглядывая кромку на свету. Да, над поместьем вьётся дым, значит, печи в кухне в Нофер растопили. Опять по чёрным коридорам будет шастать дама в красном. Интересно, как далеко распространится влияние этой особы. Тебя волнует принцесса? Если хоть немного верить слухам, что по Долинам носятся роки, девица весьма капризна и высокомерна. Не думаю, что ей будет дело, если мы продолжим поиски и в её землях. Опять этот спокойный голос, задержав дыхание, я с некоторым удивлением поняла, что он мне нравится. Такой тягучий, сдержанный, он проникал под кожу словно лаская. Ну, я бы с удовольствием провёл время с ней наедине, будь она хоть трижды высокомерна, хохотнул длинноволосый, заставив меня скривиться. Как считаешь, Сальватор, сильно ли в постели принцесса отличается от простой бабы? Не думаю, что кому-то из нас это суждено узнать. Хотя мне кажется, как у благородной леди, у неё явно нет того жара, которым обладают женщины попроще. Впервый раз за весь разговор в спокойном голосе мне послышалась усмешка, от чего страшно захотелось взять камень и запустить в мужчину из чисто женской вредности и вскипевшей крови, полный огня. Разсердившись на эти слова, я неосторожно переставила руки, отчего несколько камней сместилось, весьма звучно покатившись вниз. Мужчины замерли, Хотя мне показалось, что водопад должен был заглушить вызванный мной грохот, заяц тихо спросил длинноволосый, приподнимаясь. Спрятавшись за камнями, я с ужасом поняла, что остаться незамеченной всё же не получилось. А что могут предпринять пятеро неизвестных мужчин, исходя из их разговоров? Скорее лань, напряжённо отозвался тот, кого назвали Сальватор. Я медленно Почти лёжа на камнях, поползла вниз, стараясь сделать это быстро, но тихо. Мужчинам придётся обойти обрыв, прежде чем они смогут добраться до меня, а на это нужно время. Спустившись с камней, надеясь, что выступающая часть скалы сможет прятать меня достаточно долго, я побежала вдоль реки, туда, где оставила лошадь. Это было очень, очень глупо. Незнакомый мне лес, опасные мужчины. Почему я не взяла хотя бы чушу? Пусть один он не сумел бы справиться с пятерым, но всё же наличие охранника заставило бы мужчин, вернее, задуматься о собственных действиях. Я бежала, высоко подняв подол платья и радуясь, что в этом лесу почти не было подлеска, хватающего за ткань платья. Когда дыхание стало не хватать, когда стало ясно, что погони нет, я замедлила бег, позволяя себе выровнять дыхание. Теперь мне стало смешно и легко. Это было похоже на настоящее приключение, волнительное, немного опасное и такое необычное, что я тихо рассмеялась. От всплеска эмоций, от необычных ощущений хотелось танцевать и петь, но было нужно возвращаться, пока солнце не начало клониться к горизонту, а моя стража не лишилась рассветка, отправившись на поиски своей принцессы. И всё же, до чего красивый, ровный и спокойный голос. Сальватор. И имя интересное. Совсем не Миронское или Сайгорское. Не позволяя себе совсем расслабиться, я довольно быстро дошла до того места, где мирно паслась моя невысокая лошадка, а в голове, как капли, падающие в гулкой пещере, все звучало и звучало, не отпуская. Сальватор. Сальва Тор